как ни невероятно было это зрелище, как ни немыслимо, ни невозможно встреча на планеты тьмы. Это действительно был земной звездолёт. Он стоял горизонтально, в положении нормальной посадки, подпертый мощными стойками, неповреждённый, как будто только что опустился на планету железной звезды. Тантра, описывая свои очень быстрое из-за близости к планете круги, посылала сигналы, остававшиеся безответными. Прошло несколько часов. В центральном посту снова собрались все четырнадцать человек экспедиции. Тогда Эрк -Нуор, сидевший в глубоком раздумье, встал. «Я предполагаю посадить Тантру. Может быть, наши братья нуждаются в помощи. Может быть, их корабль поврежден и не может идти к земле. Тогда мы возьмем их, Погрузим аномизон и спасемся сами. Сажать спасательную ракету нет смысла. Она ничего не сможет сделать для снабжения нас горючим, а энергии израсходует столько, что нечем будет послать сигнал на Землю. А если они сами очутились здесь из-за нехватки аномизона? Осторожно спросил Пеллин. Тогда у них должны остаться ионные планетарные заряды, Они не могли израсходовать все полностью. Видите, звездолет сидит правильно, значит, они садились на планетарных моторах. Мы возьмем ионное горючее, взлетим снова и перейдя на орбитальное положение будем звать и ждать помощи с Земли. В случае удачи пройдет всего 8 лет. А если удастся достать анамизон, тогда мы победили. Может быть... Планетарное горючее у них не ионное заряда, а фотонное, — усомнился один из инженеров. «Мы можем использовать его в главных двигателях, если переставить из вспомогательных чашечные отражатели». «У вас, видимо, все уже продумано», — сдался инженер. «Остается риск посадки на тяжелую планету и риск пребывания на ней», — проворчал Пурхиз. «Страшно подумать об этом мире мрака». Риск, конечно, остается, но он существует в самой основе нашего положения, и мы его вряд ли увеличиваем. А планета, на которой сидит наш звездолет, не так уж плоха, только бы сохранить корабль. Эркнор кинул взгляд на циферблат уравнителя скоростей и быстро подошел к пульту. С минуту начальник экспедиции стоял перед рычагами и верньерами управления. Пальцы его больших рук шевелились, как бы беря аккорды на музыкальном инструменте, спина горбилась и лицо каменело. Низа Крит подошла к начальнику, смело взяла его правую руку и приложила ладонью к своей гладкой щеке горячей от волнения. Эркнор благодарно кивнул, погладил пышные волосы девушки и выпрямился. «Идем в нижние слои атмосферы и на посадку!» громко сказал он, включая сигнал. Вой пронесся по кораблю, и люди поспешно разбежались по местам, замкнув себя в гидравлические плавающие сиденья. эрк -Ноор опустился в мягкие объятия посадочного кресла, поднявшегося из люка перед пультом. Загремели удары планетарных двигателей, и звездолет своим кинулся вниз, навстречу скалам и океанам, неведомой планеты. Локаторы и инфракрасные отражатели прощупывали первозданный мрак внизу,